А через некоторое время ему самому позвонили из Госдепартамента и появилось сообщение в выпуске новостей. В самолет сели семь арабских террористов. Они взорвали его, отправившись на тот свет вместе со всеми пассажирами и экипажем. Погибло 209 человек, в том числе Лис, Барби, Дебора. И Джейсон. Мелвин в течение нескольких недель ходил как зомби, не в силах поверить, что это все правда. Без конца раздумывал, что если бы он их там не оставил одних, если бы позвонил. Эти «если бы» преследовали его потом многие годы. Это был кошмар, от которого ему трудно было оправиться. Он хотел только одного — умереть вместе с ними. Он долго потом боялся самолетов и почти десять лет никуда не летал. Но случившееся уже нельзя было повернуть вспять. Двенадцатилетние Барби и Деб, десятилетний Джейсон. Словно сообщение из газетной хроники — с той лишь разницей, что это коснулось его. бомба террористов унесла всю его семью и перевернула его жизнь. Он с головой ушел в работу и стал относиться к работавшим у него актерам, как к своим детям. но родными они ему все равно не были, и другой такой как Лис, быть не могло никогда Дона да не хотел, чтобы была. Он жил воспоминаниями о них даже сейчас. Конечно, в его жизни были другие женщины, хотя появляться они стали только спустя продолжительное время после трагедии, а серьезный роман был только один. Мелвин больше не женился и знал, что никогда не женится. У него не было на то причин. Он имел все, и все потерял. К жизни он стал относиться философски, а к мишуре Голливуда — мудро, не принимая близко к сердцу. Это был бизнес, которым он занимался, игра, в которую он умел хорошо играть. В его сердце была дверка, которая навсегда захлопнулась после того звонка из Парижа. Мелвина не ослепляла повседневно окружавшая его красота, хотя он с удовольствием назначал женщинам свидания, Но всегда наступал тот самый момент правды, когда он вечером приходил домой или когда они утром от него уходили. Момент одиночества и воспоминаний. Именно поэтому он так неистово работал. Это было своего рода бегством, которое ему хорошо помогало, однако частица его сердца все равно умерла вместе с женой и детьми. — Чем ты сейчас занимаешься? — спросил он с мягкой улыбкой. Сабина помнила трагедию его жизни, но она произошла давно, а Мелвин не демонстрировал своих переживаний. Он никогда не говорил о своей жене или детях, разве что с самыми близкими друзьями. Всех потрясла гибель его семьи. На заупокойном богослужении присутствовали буквально тысячные толпы. Похорон не было, авиалинии не вернули никаких тел, не осталось ничего. Только воздух и сердечная боль, и воспоминания. И горе. «Я слышал, что ты в прошлом году очень здорово сыграла в одном фильме». Он слышал еще кое-что, что фильм давал плохие сборы, несмотря на хорошие рецензии. Но Мелвин знал, на что способна Сабина. Он видел ее в достаточном количестве лент и точно знал, кто она и что из себя представляет. Он хотел взять ее на роль. Хотел гораздо сильнее, чем думала Сабина. Ей можно было даже не покупать шляпу, которая, правда, все-таки произвела эффект.